На основе столь искаженного исходного взгляда, слишком узкого и основанного на множестве предрассудков, у человека формируется система восприятия, стиль поведения и характерной реакции. Вооружившись всем этим арсеналом, он продолжает свой жизненный путь, обладая крайне односторонним и ограниченным взглядом на мир. Индивидуальный характер этого неадекватного самоощущения и стратегии с самого раннего возраста, стремящиеся определить черты личности, изменяются в соответствии с природой детских переживаний. Из каждой разновидности травмы, вызванной отвержением или эмоциональным подавлением, Развивается комплекс поведенческих стилей в виде бессознательных рефлекторных реакций. Здесь идет речь о восприятиях и переживаниях, которые могут вносить свой вклад в кризис зарождения у человека своего я. Хорошо, что эта картина неполная. Обычно у каждого человека в детстве существуют свои привычные радости. Например, утром он просыпается, зная, что на столе его ждет завтрак, или что новый день откроет новые возможности для расширения и углубления его отношения к жизни. Когда ребенок эмоционально подавлен, он постоянно ощущает величие другого, проникающее через хрупкие границы детского я. Не обладая достаточными ресурсами и волей, чтобы выбрать другие условия жизни и даже способностью объективировать суть проблемы, рассмотрев ее с точки зрения другого, не имея достаточно возможностей для сравнения собственных ощущений, ребенок демонстрирует защитные реакции, становясь сверхчувствительным к воздействию своего окружения и выбирает пассивность созависимость или навязчивое поведение, чтобы защитить свою хрупкую психическую структуру. Он учится самым разным формам приспособления, так как его я ощущает относительную беспомощность перед воздействием внешнего мира, которое он ощущает как внутреннее эмоциональное подавление. Так мужчина отыгрывающий постоянное притязание матери, требующей, чтобы он превзошел достижения своего отца и добился настоящего успеха, становится высококлассным профессионалом, сохраняя при этом привычку впустую тратить деньги. В конечном счете он приходит к финансовому краху и эмоциональному истощению. Его взрослая жизнь которая со стороны казалась следствием сознательного выбора свободной личности по существу оказалась вынужденным согласием с избыточным и эмоционально подавляющим прессингом со стороны другого сочетающимся с бессознательным мятежом проявляющимся в стремлении к поражению в форме пассивно-агрессивного протеста Столкнувшись с отвержением, то есть с недостаточным проявлением заботы и внимания, ребенок может выбрать стратегии зависимости и или провести свою жизнь в бессознательном поиске лучшего другого. Так женщина, испытавшая в детстве родительское отвержение, позже старалась привязать к себе многих мужчин, одного любовника за другим, но все ее связи заканчивались фрустрацией и крахом ее иллюзий. Ее потребность в эмоциональной поддержке в какой-то степени отпугивала мужчин. И в то же время она бессознательно выбирала мужчин, которые проявляли по отношению к ней эмоциональную холодность. Ее отец никогда не был ей эмоционально близок. Поэтому ее жизнь постепенно и рефлекторно формировалась на основе ее двойственного, саморазрушающего ощущения себя как человека, в чем то обделенного, а следовательно, заслуживающего лишь того, что она имеет, и тщетной надеждой на то, что очередной мужчина сможет исцелить ее внутреннюю травму детско-родительских отношений.